Глава 24 Явоши. Янью, плод ты союза пингвина и топорика. Ходить тебе с обласевшими хвостами. Лично шерсть общипаю, паршивец. Если бы не ты, я бы не писал договор в спешке и не попался бы на этом пункте, как селедка в пасть кошелота. В результате Тайжень не может покинуть равнины без меня на поводке. Я-то просто рассчитывал перекрыть ей одиночные прогулки в мир людей, а получилось... Что получилось? На небеса и в бездну ей теперь без меня тоже хода нет. Учитывая, что она прицепила к моему поводку еще и крысеныша, вообще хоть топись, потому что он теперь неотцепляемый. Не знаю почему. Но его подвеска с браслета не снимается, даже несмотря на то, что этот артефакт создан лично мной. Да и бездна бы с ним! Никто не мешает сунуть мерзавца в карман с четким приказом не высовываться. Но мне? Мне самому не не надо! В императорский дворец. Там такие динозавры да и исторические, бродят, что засветят в момент. «Госпожа, у нас проблема», — повторил я, старательно давя панические нотки в голосе, — «мне тоже нельзя в императорский дворец». «Почему?» — удивилась та и Жень, которая все это время крутила браслет на руке, пытаясь снять с него то меня, то Ян-Яна. «Мне не по рангу. Главное, врать нельзя, надо быстро придумать правдоподобное объяснение». Я же... ключ. И что тогда предлагаешь? Что предлагаю? Да я сам не знаю, что предлагаю. Одно дело протащить мелкого ручного зверька на привязи, а другое... стоп. Мелкого ручного зверька на привязи. Может, настало время третьего облика? Как же не вовремя, как... не к месту. Я собирался заняться этим после расследования, планомерно и вдумчиво подходя к этому вопросу. Тренировать донтяне, получить полезный навык и принять великолепную боевую форму. Касатка хороша, как боец в море, но на суше бесполезна. Потому нужен был грозный и сильный зверь, связанный с моими стихиями, а теперь... Теперь мне придется потратить уникальный шанс и наскоро выбрать что-то самое мелкое из доступных обликов, лишь бы совместилось с параметрами ауры. Этот ничтожный просит госпожу ненадолго выйти. Решившись, я уселся в позу для медитации прямо на пол. Что ж, значит, придется жертвовать силой ради ловкости и возможности шпионажа. Тоже неплохой выбор. Наверное. Но все равно, да более обидно, и снова откладывает мою месть на неопределенное время. А кто виноват? Эх. Или нет, не надо выходить, тяжело вздохнул я. Просто не мешайте мне, пока я сам вас не позову, но будьте поблизости, чтобы меня поводком не дернуло в самый неподходящий момент. Договорились. Со своей обычной невозмутимостью та и Жень уселась на пол рядом со мной. Прямо в дорогущих алых шелках. Кого другого убил бы? Что за женщина? Смотрит практически с детским исследовательским любопытством. Настолько пристально, что мне под ее взглядом даже немного щекотно. Крысу тряпкой накройте. Обойдется без представления. Дальше? Все случилось гораздо быстрее, чем я рассчитывал. В медитацию удалось уйти почти сразу. Словно взгляд хранительницы поддерживал и помогал. От него было сначала щекотно, а потом стало тепло. А потом снова щекотно и... И... Это что еще такое? Я выбирал облик миниатюрного водного дракона. Почему тогда у меня пушистые круглые лапы? «О-о-о!» — протянул руку и подергала. «За что там?» «За белое крыло. Как у курицы?» «Кс-кс-кс! Какой ты хорошенький!» И взяла меня на руки. Я чуть не лопнул от досады и возмущения. Во-первых, я выбрал дракона. Почему я белый кот с куриными крыльями? А во-вторых, что за неправильная женщина?» Я ей себя демонстрировал в лучших из возможных видов. Мое человеческое мужское тело идеально, а изгибы косатки смертоносны до благоговения. А ей даже не хотелось потрогать. Но стоило превратиться в мелкое, хвостатое недоразумение, и меня уже тискуют. Да ладно тискают, меня целуют в морду. И... Женщина. Ты вообще в курсе, что у котов под хвостом? Куда руки тянешь?» Тихий звук откуда-то сверху окончательно вывел из себя. Крысёныш надо мной смеялся. «Нет, откровенно ржал! Выродок морских свиней! Тискал свою креветку и ржал!» «Заткнись!» Шипение вышло покашачье злое, но какое-то несерьезное. «Или я тебе лапы отгрызу, крыса Арестанская. Буду отрабатывать на тебе охотничьи инстинкты этого тела». «А, может, ты умеешь?» — совершенно не к месту спросила та и Жень, сажая меня себе на плечо. «Какой ты маленький. Вырастешь или так останешься?» Юра, конечно, — пощекотала кошачье горло. Я издал странный непроизвольный звук. Вот тину тебе в пасть, не буду мурчать. Когда облик новый, он всегда в виде детеныша, потом вырастает по мере тренировки. Я вцепился крохотными когтями во все пять слоев шелка и угрюмо скомандовал: сажай заразу в карман под поясом и пошли. Времени уже почти не осталось. В императорский дворец мы добрались без приключений. Та и Жень удивительно быстро поняла, как пользоваться нефритовым жетоном, задавая на нем правильный адрес для открытия небесных врат. Хотя сейчас в человеческом мире очень много похожих гаджетов с экранами, в которые надо просто тыкать пальцем. Так что как раз неудивительно. Неприятности начались, когда мы вошли в приемную. И нам навстречу одновременно двинулись второй или десятый, их как грязи, секретарь и выскочивший неизвестно откуда Янью. Да бездну ему в то самое место! У меня шерст на хвосте непроизвольно дыбом встала. Вот почему? Почему эта рыжая мартышка теперь попадается на каждом шагу? Двести лет почти не виделись, даже не вспоминал меня. Я его тоже старался забыть. А теперь ты чего? Это нижайшая смертная должна подождать, безапелляционно и надменно выдал секретарь, останавливая Тайжень повелительным жестом. А потом вдруг закрутил носом, сморщился и выдал: "Эта нижайшая пахнет демонической энергией. Мне следует позвать стражей". "Погодите, господин секретарь!" — вмешался Янью. Я ручаюсь за госпожу. Она... она пахнет хаотической демонической энергией. Я обреченно вздохнул, глядя, как бывший друг тоже принюхается, напрягая ауру. Сейчас опознает и конец мне. Видимо, после смены облика запах хаоса стал сильнее, а я, дурак, этого не заметил. — Естественно пахнет. Она же управляющая зоопарка владыки Теньму. Там все пронизано этой ци. «Я знаю, как пахнет зоопарк!» Надменно заявил чиновник, явно слишком переполненный чувством собственной значимости и оттого спесиво-бдительный. Так человека вроде как именно по совместимости энергии выбирали, так что...» — не сдавался Янью. «Вот же герой-любовник. Пусть сейчас нам это и на руку». «Это посторонний запах!» Почти взвизнул секретарь, тиская в руках собственный жетон. все рассобирался звать стражу. «Простите», — вмешалась вдруг Тайжень. «Я, кажется, знаю, в чем дело. Не волнуйтесь, это просто...» ее рука потянулась ко мне и погладила по шерсти. «Я мысленно взвыл. Сейчас меня издаст...»